Глава 14. Петр Демьянов Карка, вопреки всем своим принципам, ждет меня в холле, даже поднимается с дивана при моем появлении, и на ее натянутой мордочке целая гамма несвойственных ей эмоций, главная из которых злость. Судя по раскосым глазам, мечущим убийственные молнии. Только вот мне плевать. Абсолютно. Ты где шлялся, Демьянов? «Молохов был очень недоволен, что ты проигнорировала встречу. Я как вошь на гребешке вертелась, чтобы его успокоить. Петя, ты совсем одурел? Какого хера ты творишь?» «Черт, она похожа на ведьму из мультика. Только сейчас замечаю. Шляпу ей островерхую и бородавку на нос, и будет просто... кекимора». Петюня смотрел в корень. Сразу увидел истинный облик каменной красотки. «Ты считаешь, что я обязан отчитываться?» Приподнимаю бровь. «Мне даже интересно, что будет дальше. Семейных скандалов у нас с Каркой не случалось очень давно, потому что семьи-то у нас нет. Союз меча и орала, мать его. Не забывайся, Карина, я могу разозлиться. Но Молохов спесь слетает с моей жены, как оболочка с дешевой сосиски. Пусть засунет свое недовольство в жопу». И вообще, я его облагодетельствовал тем, что согласился пообщаться. «Кара, я Демьянов, и я уже достиг того положения, когда мне кланяются в ноги все, включая зажравшихся бабенок, у которых в груди вместо сердца ледяной булыжник, а в башке помои ты толкнула ребенка, напугала мальчика. Ты, так ты на меня из-за чужого ублюдка злишься?» В ее голосе удивление неподдельное, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не залепить ей за трещину в первый раз в этой чертовой жизни, в которой я абсолютный профан, как оказалось. Давно пора было поставить эту суку на место, а я смотрел на ее закидоны сквозь пальцы. «Петя, ты ведь не забыл, что я рядом с тобой с тех пор, когда ты еще не был Петром Демьяновым?» Я рядом была даже тогда, когда ты у холестерина-адъютантом ходил. Носки твои вонючие кто стирал? И раны тебе штопал? Ты забыл уже? Или так захотелось места свежего? Думаешь, я не видела, как ты смотрел на эту мелкую потаскушку официантку? Что, решил к девке в трусы залезть через ее благодарность? Ах, спаситель ушастых сопляков! Благодетель! И как? «Дала тебе эта марамойка?» «Ты не суди по себе людей. Эта девочка настоящая, живая и очень несчастная. И она одна растит мальчика, который чуть не погиб по твоей вине. И у нее есть то, чего у тебя никогда не было. Понятие чести и достоинства. Ты понимаешь это или нет? Что ты за чудище, Карина? На себя давно в зеркало смотрела». Насквозь вся искусственная, бессердечная. Монстр, а не баба. Надо же, как быстро умеет она брать себя в руки. Уже сидит в кресле с грацией королевы. Закинула ногу на ногу, показывая идеальные конечности. А я слепну от ярости, сжимаю пальцы в кулаки. Что, ударишь меня из-за дешевой бледежки? Браво, муж, ты всегда любил жрать с газеты. «И сейчас я убедилась в своей правоте. Я так и не смогла из тебя вытравить твое убогое сиротское прошлое. И ты что теперь, будешь всех сиротинок благодетельствовать?» «Так я против». «Правда? Не доходит, значит?» «Ну тогда, Вера Павловна, оруя я в недра дома. Экономка появляется, словно сивка-бурка, смотрит на меня с испугом». А я безмерно рад, что прислуга в этом грёбаном доме такая расторопная, иначе черт его знает, что бы я сделал с оборзевшей сукой, сидящей на грёбаном троне. Всю прислугу сюда быстро! Что ты задумал? Ого, все-таки я вывела из себя ледышку. Даже страх в голосе появился истеричный. Показать тебе, кто в этом доме бог? Ты же хотела увидеть не Петю, жрущего с газетки. а меня настоящего, дорогая, великого и ужасного Петра Демьянова, а не сироту, выросшего в деддоме. Так наслаждайся. Персонал собирается быстро, все, включая садовника. Люди не знают, что от меня ждать, поэтому собраны и серьезны. Выстраиваются в ряд, как солдаты на плацу. Карка сидит молча, и корона на ее голове, похоже, съехала ей на ухо. потому что вид у женушки сейчас побитый. Демьянов, я перегнула палку. Извини, приревновала просто. Девка просто... Ну, это девчонка, ты ради нее бросил все дела важные и меня. Ну что ты, детка, ты ее не догнула даже. А теперь фрейра, цирковые номера. Надо же, я скоро начну говорить, как обитатель общаги в Зажопинске. Смешно. «Слушаем меня внимательно». Поворачиваюсь к притихшей прислуге, привыкшей в нашем доме уже кажется ко всему. Карина Владимировна с сегодняшнего дня не имеет права вам приказывать. Все вопросы поведению хозяйства решать будет экономка, равно как и финансовые, и то, что приготовить на ужин. На ужин мы больше не едим деликатесов. Здоровая крестьянская еда. а в этом доме теперь территория тотальной женской трезвости. Но не надо перебивать меня, Вера, я не люблю. Вплоть до прокладок для моей дрожайшей супруги. Покупаешь и отчитываешься. Все спиртное прямо сейчас из дома убрать, лично проконтролирую. Теперь ты, дорогая, поток финансового благополучия становится тонким ручейком. Тебе оставлю одну карту. на которой будет стоять дневной лимит. Вот такой я крахобор. Еще раз увижу тебя бухой, отниму и ее. Можешь найти работу, если желаешь, чтобы обеспечивать свои пластические операции и процедуры красоты. Средства сэкономленные пойдут на поддержку детского дома, в котором я вырос. Узнаю, что кто-то принес моей жене алкашку, уволены сразу. Без выходного пособия, с такими рекомендациями, что работу вы сможете найти только в приюте для бомжей. Демьянов. Прекращай этот цирк, кривит губы Каринка. Не смешно. А я и не собирался тебя веселить. Цирк? Я нависаю над ней. Нет, дорогая. Это не цирк еще. Так, веселая разминка перед главным действом. Так как, тыковка, таким я тебе нравлюсь? Резко развернувшись, иду к двери. Сахар в крови снова падает, и я с трудом переставляю ноги. Петя, ты куда? несется мне в спину, ошалевший голос Каринки. К этой своей. Так вот в чем дело. Ты. Я поеду по бледям, куколка, как ты и хотела, и оставь в покое девочку. Она слишком чистая для таких, как мы. И еще начнешь дурить. Я превращусь в Кракена. Учти. Уличный воздух слегка приводит меня в себя. По крайней мере, в груди перестает жечь, и голова проясняется. Иду к машине, стоящей у гаража, не знаю, куда мне надо. Но надо срочно, лишь бы быстрее из этого дома. «Владик, готовься к выезду», – говорю я, оседая на табуретку, стоящую у двери гаража. «Я Вадик». — бубнит гаденыш, доводя меня до состояния злобного огра. «Куда поедем?» «В ресторан, точно. Мне срочно надо нажраться до соплей, чтобы вернуться в этот мертвый дом и заснуть в кабинете на диване, похожем на дыбу». «Какой?» «Непринципиально», — выдыхаю я. «Главное, чтобы там подавали виски и дорогой коньяк. Даже жратвы не надо». «Ну что таращишься? Запрягай!» «Угадайте, куда меня привез этот ведроголовый?» Я начинаю думать, что это какой-то заговор, но сил на поиски другой жральни у меня просто не осталось. «Мне тут ждать?» Интересуется Вадик, с подозрением глядя на мою пунцовую физиономию. Наверное, думает, чего еще можно ожидать от озверевшего начальника. «Это...» «Пётр Дмитриевич, вы крутой!» «Без соплей знаю!» Рычу, выбираясь из грёбаного лимузина, Которая настонала на ныла карка. «Ненавижу эту машину!» «Владик бесит и девка!» грёбаная девка и ушастый пацан Не идут из моей головы Ни на одну долбанную секунду!» «Может быть, коньяк в конских количествах Вытравит из моего мозга Эту мерзкую заразу?» «Официантку зови», — приказываю я халдею, гнущемуся передо мной чуть не в пол, самую криворукую. «Лилия зовут». «Она уволена», — заискивающе бубнит мужик. «А ты кто?» «Хозяин этого ресторана, господин Демьянов, решил лично извиниться перед вами за инцидент и выказать уважение», — кивает болванчиком владелец, мать его за ногу. Тогда девка не уволена, а повышена с увеличением жалования в три раза и социальной поддержкой от тебя лично в виде частного детского сада для детей персонала. Потом мне дашь координаты детского учреждения. Понял? Хмыкаю, глядя на стремительно бледнеющего мужика. Но как? А у меня бюджета. И что я ей скажу? Она же не глупая. Этого хватит. Кидаю на стол пачку денег и визитку. Закончится, позвонишь. И еще, ты ведь понимаешь, что дура эта не должна знать о нашей милой шалости. Придумай что-нибудь. Ты же умный дядька. Конечно, конечно. И это, мальчик, пусть приходит. Можем сцену тут поставить для детских выступлений. Не перегибай. Пошел. Выполняй. И коньяка пусть принесут. Машу рукой. Меня утомил Лизаблюд до зубовного скрежета. Но в голове созрел план. Валюсь на стул, чувствую себя выжатым, словно лимон. И я даже успеваю выжрать стакан столетнего на бальоне, прежде чем в кармане оживает мобильный. Номер незнаком, и обычно я не отвечаю на такие звонки. Но сегодня... Вы? Что вы? Несется в мой возбужденный алкоголем мозг сердитый серьезный голосок «Твою ж мать, это просто какое-то наказание!»